Событие двадцать четвертое. У Петра кончились деньги. Но, строго говоря, кончилась мелочь. С наличными монетами вообще была полная, с точки зрения генерала Афанасьева, неразбериха. Существовал Таллер, монета весом чуть меньше тридцати граммов. Из истории бывший генерал помнил, что весила она двадцать семь граммов. И вес этот не случайен, так как золото относилось к серебру примерно как один к одиннадцати. А золотая монета весила 2,5 г. Вот и получалось 27 г. Рубль, на который всё мерилось на Руси, как монета не существовал. Была четверть гривны, такая серебряная палочка весом примерно в те же 25-27 г. Из захваченных у атаманов сокола и медведя, зверинец, блин, неправильно нажитых богатств, серебряных рублей и талеров, было около полутора тысяч. Было ещё почти 3000 золотых монет. Кроме маленьких серебряных палочек, достались Петру и большие. Как пояснили ему стрельцы, это гривна. Весила гривна около 200 г. И бывший генерал никак не мог понять, почему если рубль это четвёртая часть гривны, то он должен весить 50 с лишним граммов, а весит граммов 25-27. Оказалось, что рубль это четвёртая не новгородской и киевской гривны. а московской. Темный лес. Нужно было платить плотникам и печникам. Он уже вбухал в строительство больше тысячи рублей, и конца этому не было. Скорее всего, его по-черному обманывают, подобно сказочному Буратино. Так дело не пойдет, решил Петр, и, забрав все золотые монеты и гривны, поехал в Нижний Новгород. Взял с собой княжеч десяток стрельцов пана Заброжского, только уговорил его переодеться в стрелецкий парадный кафтан. Подъячего, замятия Симонова и старосту артели печников. Золото и серебро везли на двух телегах. Вес получался приличный. По дороге Пётр выпрашивал у подъячего, есть ли в Нижнем ювелиры и ростовщики. Оказалось, что есть, и как ни странно, все они немцы. Оказывается, в Нижнем Новгороде существует немецкая слобода. Живут там бывшие пленные поляки, шведы, немцы, чехи и даже итальянцы и евреи. Ну, не только пленные, есть и сами по себе переселившиеся, несмотря на различия в религии и национальности. Все они один чёрт прозывались немцы. От слова немец, то есть не владеющие русским языком. Язык эти немцы выучили, но немцами быть не перестали. И не нужно было гадать, чем все эти немцы занимаются. Основная масса спаивала Русь-матушку. Вотку делали немцы, пиво варили немцы, кабаки держали немцы. Остальная часть тоже наживалась на лапоухих русичах. Все ростовщики были немцы, все менялы тоже немцы, все ювелиры опять немцы. Ладно, решил Пётр. Подождите, геры, я вам Россию спаивать не дам. Я её сам спаивать буду. В планах Пожарского было налаживание перегонки и очистки спирта. изготовление хорошей русской водки, но пока руки не доходили. Приехали в Нижний, и встал вопрос, куда приткнуться переночевать. Оведик нас займёт и в госте государи у Дяку, подумав, предложил Княжич. Не в место мне, испугался Подъячий. Зато мне в место, а вы все со мной. Он может при тебе, боярич, ничего и не скажет. А на меня потом ощерчает. продолжал гнуть своё Симонов. Ладно, ты нас доведи до дома Пронина, а потом устраивайся на ночлег, где сочтёшь нужным. Расходы я тебе возмещу. Пошёл на компромисс бывший генерал. Да, заметий. Подыщи мне толкового управляющего. Чувствую я, что меня обманывают все подряд. Нужно, чтобы он был расторопный и желательно честный. А главное, в строительстве толк знал. Поспрашаю, князь батюшка. Где к уверенно свернул к Кремлю?